издательство 1с паблишинг и студия мдн vision представляют вадим Сагайдачный. третий сын том 4 противостояние глава 1 Повозка неспеша ехала по дороге, идущей волнами вдоль высокого каменистого берега. От частых перепадов высот, звуков бьющегося моря и криков пролетающих чаек, иногда казалось, что мы не едем, а плывем. Лишь мерное цоканье подков лошадки не давало на вождение разыграться и тем отвлечься от гнета безрадостных мыслей. В другой ситуации я бы радовался скорому возвращению в скалистый берег. и с нетерпением ждал появления на горизонте знакомых очертаний. Но сейчас мое настроение становилось только хуже. В памяти то и дело всплывали плохие моменты, связанные с Даниэлем, где он что-то кому-то грубо ответил или еще как-то плохо себя проявил. Ничего достойного совершенно не хотел вспоминаться. Может быть, потому что его вовсе не было. Нас с Алланом с детства приучали относиться к старшему брату с уважением. Все время подчеркивало, что он будущий наследник. Мы относились к нему так, как с нас того требовали. Даниэль воспринимал это как само собой разумеющееся явление. Он вряд ли задумывался как-то проявить себя по отношению к нам. Со мной еще ладно, у нас разница слишком большая, но с аланом их разделяло всего три года. Несмотря на это, они никогда не дружили. Даниэль постоянно им командовал, а такое никому не нравится. Поэтому алан дружил со мной. Мы даже могли повздорить, но потом все равно мирились. Даниэль же от нас стоял где-то в стороне, всегда отдельно и на возвышении. Несмотря на мрачные мысли, я все равно продолжал вести брата домой. Срабатывало какое-то непонятное чувство. Именно оно заставляло меня подчиняться. То ли это из-за привитого с детства уважения к Даниэлю, то ли из-за смерти алана Узнав, где Даниэль и что его можно спасти, я попросту не смог поступить иначе. а теперь вот не знал, сможем ли мы поладить и ужиться, ведь нам предстояло не просто обитать под одной крышей. Брат должен был начать править княжеством, а я выступать в роли его помощника. Отбрасывая эмоции личные отношения, я пытаюсь посмотреть на все непредвзято, как бы сторонним взглядом. Разум подсказывает правильность сделанного поступка. Конечно, стать князем очень хочется. В моем положении, наверное, любому точно так же этого бы хотелось. но не сейчас и не при нынешних обстоятельствах. Мир на пороге большой войны. Она может начаться уже завтра. Княжеству нужен законный правитель. Он уже есть. Это Даниэль. Его все признали и дали клятвы. Не появись, Даниэль, в ближайшее время люди с Скалистого берега не будут ничем связаны. У них не будет полноценного правителя. Пусть я успел неплохо развиться, но мое время еще не наступило. Я даже не могу ни у кого принять клятвы. Этого великая система для моего возраста не предусмотрела, а значит, что до момента летия должен править кто-то другой, и мама на эту роль никак не подходит. Княжеству нужен взрослый мужчина-воин, он должен вести за собой в бой людей, а женщина, пусть и сильная, должна заниматься домом и хозяйственными вопросами. Как она у нас было раньше, когда был жив отец? В полной мере все осознав, на душе сделалось легче. Словно от сердца отошел тяжелый груз. Я принял решение, пусть и не в свою пользу. В пользу скалистого берега. Так будет, вернее всего, охарактеризовать сделанный выбор. но моя дальнейшая роль сведется к помощи Даниэлю. Мне хочется верить, что мы сумеем найти общий язык и поладим. С поводьями сидит Арни. По-моему, ему нравится быть возничим. Он взял для себя новый навык и теперь его качает. Сирбаки сидит с другой стороны повозки от меня. Все переживает за сундук с жемчугом, оставленный в Оршике. Покидая город порталом, княгиня Оршика Дарья горн пообещала в сопровождении своих воинов переслать все ценности нам в Скалистый берег. Вот она переживает, чтобы она не обманула. В тот же день мы переправились в Великий город, и я отправил Сиро Баки с Арни купить повозку с лошадью и лопаты, а сам с человеком княгини покинул город. Он мне показал место, где был заживо похоронен Даниэль. После я со своими спутниками вернулся к месту и откопал тело брата. Они так и не узнали, каким образом я его нашел. На небе солнечно, время приближается к обеду. Будь сейчас лето, стояла бы невыносимая жара, но сейчас вторая половина осени, так что просто тепло. А вот ночью было даже холодно. Нам приходилось время от времени спрыгивать с повозки и разминаться, иначе начинала одолевать ночная прохлада. Лежащий на повозке седовласый босой старик в сером балахоне покачивается в так движению. Смотришь на него и не поймешь, спит или действительно помер. Нет ни дыхания, ни других признаков жизни. В его облике вряд ли можно распознать Даниэля. Я и сербаки попытались применить заклинание видения. Не помогло. По-видимому, используемая магия относилась к наивысшей степени. А наше видение было развито лишь наполовину. Мы уже час ехали вдоль соляных полей, тянувшихся вдоль береговой линии. Наконец, впереди появились очертания скористого берега. От этого на душе сделалось волнительно. Вспомнились осложнения, происходящие у наших соседей. Уже примерно начал себе представлять, что за нервотрепка сейчас творится по этому поводу в замке. Наверное, без конца маме приходят тревожные донесения о происходящем на севере. Повозка въехала в город. Боились люди... и тревога стала уходить на второй план. Я смотрел по сторонам, всматривался в лица. На них были лишь заботы, хлопоты и обычные житейские радости. Кто-то с кем-то разговаривал или смеялся, кто-то спешил по делам. Попадались и праздношатающиеся индивидуумы уже изрядно навеселе Тревоги не чувствовалось. Видимо, проблемы северян обычные жители Скалистого берега воспринимали позитивно. «Переворот — это всегда ослабление королевства, во всяком случае, на первое время». В свою очередь, на нас внимания никто не обращал. Да и на что смотреть. По улицам ехала обычная повозка, мы были одеты в простые одежды, и без оружия. Пожалуй, только шрамы на лицах выдавали в нас воинов, а не каких-то крестьян по делам, подавшихся в город. Не только я внимательно смотрел по сторонам. Для Арни город должен был стать местом дальнейшего жительства». то что он изучал его, не менее тщательнее моего. Из-за этого Сирубаки то и дело приходилось напоминать парню следить за дорогой. Окраины пронеслись быстро, там было немного людей, но центральная улица уже побольше. Теперь Арне пришлось напрячься, уже было не до ротозейства, на дороге было полно повозок и всадников. Ему все так же помогал Сирубаки, подсказывал, как и где лучше проехать. Главную улицу сменила площадь, и вот мы уже почти ее пересекли, приближаясь к нижним воротам, идущим к замку. — Эй, что стоим-щелкаем? Отворяй ворота! — крикнул двум дежурившим гвардейцам сир Баки. О, ну надо же! Баки появился! — гоготнул один из двух гвардейцев с пышными усами. — Останавливайся! Куда собрался? — Тут у нас, пока ты где-то жастал, сменились порядки. бы кого в замок не пускают. А тебе нас не предупреждали. Оказалось, мама ввела новый порядок. Теперь, чтобы проехать в замок, требовался пропуск. Его выдавал лично капитан. Или имя должно было быть прописано в списке лиц, кто по мере необходимости постоянно посещал замок. «Плевать мне на ваш пропуск, и список туда же! Не видите, кто к вам приехал, что ли? Отворяй, я вам говорю!» Заорал пока что не злорый царь, видя, что гвардейцы не собираются пропускать повозку. Все тот же усердный гвардейец с сожалением тряхнул головой и почесал пышный ус тем словно готовясь к драке. «Баки, разворачиваю повозку по-хорошему. Езжай в казарму, возьми у капитана пропуск, и тогда вернешься!» Калитка рядом с воротами отворилась. Появился сир Лейтон, а за ним бойко выбежал щенок, точно такой же, каким был когда-то мартышка. Этому едва ли стукнуло месяца три, не больше. Еще с глупой мордой, но уже с характером. Будто возмущаясь, он выбежал разобраться, кто это такие, что так настойчиво хотят попасть в замок, и принялся по щенячий лаять. Сир Лейтон дотронулся до плеча говорливого гвардейца и тем его остановил. С изумлением он смотрел на меня. «Рэй?» — будто сомневаясь, спросил он. Я кивнул и спрыгнул с повозки. «Вот уж никогда бы не подумал, что буду так рад снова видеть этого крепкого старика. Я прямо-таки за ним соскучился. Короткое рукопожатие, и рыцарь не сдержался, схватил меня за плечи и по-отцовски обнял. «Ты вернулся!» «Конечно вернулся! Куда же я денусь?» Даже слегка удивился стольким эмоциям рыцаря. Он их обычно особо не проявлял. Отпустив меня, сир Лейтон резко развернулся к гвардейцам. — Что стоите? Открывайте ворота! И предупредите там наверху! Рэй вернулся! Застывшие перекошенные лица гвардейцев смотрели на меня и как будто впервые видели. И это было понятно. Мало того, что я едва ли походил на того парня, кем был в последний раз, покидая город, вдобавок меня все же более трех месяцев назад похоронили. А тут вдруг я появился и живой стою перед ними. Оба ринулись открывать ворота. За ними стояла еще дюжина гвардейцев. Один из них помчался по дороге вверх. Сир Баки тоже поприветствовал нашего почетного рыцаря крепким рукопожатием, коротко упомянул что тот многое пропустил, сбежав от нас в Лиане. — Езжай! — верил я Арнии, а сам с сиром Лейтоном пошел за повозкой. Щенок рыцаря, поняв, что все свои, сменил лай на дружелюбное веление хвостом. и сначала обнюхал повозку, а как-то тронулось, переключился на меня. «Взяли себе питомца? Как назвали?» «Одному скучно, а с ним веселей. Только слишком быстро растет и ест много. Назвал просто питомцем или же питом». «А что с Валибом? С ним все в порядке?» — напомнил о нем Сербаке. «Вот уж Олух недоделанный. Он едва остался жив. на Надин его еле спасла. Теперь остался инвалидом. Списали его с гвардейцев. Теперь даже в стражнике не годится». Это упоминание о инвалидности мне аж стало не по себе. — То есть как? — Внешне с ним все в порядке, но фаерболами ему спалила половина внутренности. Надин все восстановило но у него теперь хронический штраф в пятьдесят процентов по основным трем позициям — телосложению, силе и ловкости. Ну и здоровье заодно. Хотя бы так отделался. Когда портал закрылся, мы на это не надеялись. Он в беспамятстве рухнул и перестал дышать. Теперь он инструктор у новобранцев, ну и по мере необходимости портальщик. новости о Вале временно порадовала и огорчила. Но, главное, он остался жив. В остальном я намеревался его расспросить отдельно. А как обстоят дела в княжестве? Что у северян? — Вроде все нормально, а там кто его знает? Ты же сам понимаешь, мне не докладывают. — Беспокойно только за север. У них только зима началась, и на тебе, король сменился. Верхние ворота к нашему прибытию уже были открыты. Во дворе творилась суета. Выбежали все работники. Тут же стояли дежурившие гвардейцы. А еще с перекошенными физиономиями мои дворовые друзья — крысолов Бази и Рилли. Из замка спешно выходили канцельери Иган Велни и управляющий замком Титграж. Со стороны пристройки появились магистр Борис Шелби и его жена лекарь Шенадин. У всех на лицах были смешанные чувства, невероятное удивление, шок и радость. Последней появилась мама. Не стесняясь, она бросилась ко мне. Ее объятия получились очень крепкими, из глаз полились радостные слезы. Она сначала их пыталась вытереть, а после дрожащими руками прикоснулась к моему лицу, словно боясь снова причинить боль зажившим ранам. «Ты не представляешь, что я пережила за это время. Даже когда пришло письмо, я не находила у тебя места. Мы смогли отправить людей в Лен только утром, но вас уже не было. Они продолжали искать до вчерашнего дня, когда пришло письмо». Проговорила она сквозь продолжающие лица слезы. «Ну что же мы тут стоим? Пойдем внутрь!» Взяв под руку, мама попыталась меня повести в замок, но я ее остановил. За суетой никто не обратил внимания на лежавшего на повозке старика. Я подвел маму и показал на тело. «Я вернулся не один. Это Даниэль. Предвестница оказалась права. Я его нашел».